Глава пятая. Привет, сказала Алина, улыбнувшись. Иван, кажется, да? Можно просто Ваня. Немного неожиданно. Я не ждала гостей. Это ничего, вмешался я. Мы за вещами и сразу в аэропорт. По дороге к парковке еле стал приложение Аэрофлота. Ближайший рейс до Горно-Алтайска был только завтра, а до Барнаула вечером. Учитывая, что мы прилетели в восемь утра по Москве, можно было успеть со сборами и спокойно добраться до аэропорта. Правда, потом на месте ехать дольше. Но это тоже не страшно. До Бийска недавно запустили новое четырехполосное шоссе, да и дальше дорога вполне приличная, хоть и не такая широкая. Правда, стройка идет, из-за этого бывают перекрытия. Но даже с учетом возможных задержек, выигрыш во времени получался значительным. Вроде бы причин для спешки особых не было. Днем позже, днем раньше, какая разница? Но интуиция, какое-то внутреннее напряжение — заставляла меня торопиться. Я чуял, что времени мало. «Куда летим?» — спросила Алина. «Барнаул», — ответил я. «А, твоя дача!» Она невозмутимо пожала плечами. «Хорошо, что я закупила запас подгузников». Я рассказывал ей про свое убежище. Тогда она одобрила мою инициативу, но желания посетить не выказывала. Говорила, что хотела бы оптимистично смотреть в будущее. «Любимая, это не край света», — улыбнулся я. Их можно было и на месте купить. «Китайские какие-нибудь, да? Уж извини, Пашка такое носить не будет». Я пожал плечами. «Ваня, у тебя биометрия на госуслуге подгружена?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я же в академию готовился. Кандидатам запрещено. Потом как-то недосуг было. Тогда давай свой номер». «Я лечу с вами?» — уточнил он. «Ну а какие варианты?» Я пожал плечами. Я успел ввести данные на всех пассажиров и сделать бронь, когда на экране высветился значок звонка. Знакомый номер. Управление. Секретариат. Поколебавшись секунду, я перевел аппарат на бесшумный режим и убрал его в карман джинсов. Если бы я был на действительно военной службе, это было бы серьезным проступком. А так, путь сначала официально вытащит меня из запаса. Алина бросила на меня быстрый взгляд, после чего ускорила шаг. Молодец она у меня, все без слов понимает. Загрузив чемоданы в багажное отделение, мы тронулись. Иван, сидя на заднем сиденье, смущенно косился на детское кресло. Алина, сидя на пассажирском кресле, откинула козырек и активировала небольшой приборчик, которым я обзавелся почти сразу после возвращения. Мне совсем не нравится, когда меня слушают, даже когда скрывать нечего. Глушилка была надежной, лучшая из доступных на коммерческом рынке. Я знал от технарей, что наши пока не нашли способ её обходить. «Серёж, поговорить надо», — сказала она, выразительно покосившись на заднее сиденье. В секунду поколебавшись, я ответил. «Говори, при Ване можно». Он сильно помог. Иван удивлённо посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Что происходит? Мы с кем-то воевать собираемся? Нашли, кто на нас напал там, в аэропорту?» «Можно и так сказать», — ответил я. «Алин». Если честно, я пока не очень представляю, что именно происходит. После того, что рассказал Иван, я точно знаю, что тебе грозит большая опасность. Тебя могут использовать для разрушения границ нашего мира. А еще похоже, кто-то у нас продолжал экспериментировать с созданием проходов в другие вселенные, и, видимо, не безуспешно. Алина побледнела и сжала кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Кто сейчас звонил? спросила она после небольшой паузы. По службе, признался я. Увиливать в этой ситуации было бесполезно. Тебя могут привлечь, спросила она. Попытаются, наверняка попытаются. Серёж, Алина вздохнула. Ты уже решил, что будешь делать? Я с удивлением посмотрел на неё, встретился взглядом и всё понял. Алин, много непонятного, ответил я. Если это сделали не мы, демократическая конфедерация или консервативные штаты, да даже если Китай. Конечно, я сделаю все, чтобы достать их и как-то поправить ситуацию, если это возможно. Но если это наши...» Я всплеснул руками. Автопилот мгновенно подхватил управление и вывел на лобовой дисплей предупреждение, что надо вернуть руки на руль, иначе последует аварийный съезд на обочину. «Ваши, наши...» Алина вздохнула. «Сереж, ты же помнишь, да...» на какой стране я была, когда мы познакомились. Это не так важно. Важна настоящая мотивация. Ты права, наверное. Но что будет, пока я буду разбираться? Что к чему? Давай пока не будем загадывать», — предложила она. Я пожал плечами. Иван, настороженно следивший за нашим разговором, почему-то улыбнулся. До приезда в аэропорт телефон звонил еще два раза. Я ожидал осложнений и был готов дать отпор, когда надо, которая могла быть очень быстрой, но реальность превзошла все мои ожидания. Шеф сидел, скромно подобрав ноги и прихлебывая чай в дальнем углу бизнес-класса скромной серой мышкой. Целый генерал, действующий руководитель службы. У меня даже руки опустились, и я чуть не выронил Оленину сумку. Проследив направление моего взгляда, она насупилась, тяжело вздохнула. Достала сына из переноски и уселась на ближайшее мягкое кресло. «Иди уж», — кивнула она. «Но если надо, я этому хмырю глаза выцерпаю. Пусть только попробует нас тормознуть». Иван остановился, вопросительно глядя на меня. «Ничего», — кивнул я. «Схожу, поговорю». Я направился в дальний конец зала. «Сергей Александрович, приветствую. Рад вас видеть», — кивнул генерал, когда я подошел к его столику. «Спасибо, что присоединились». «Какими судьбами, Павел Алексеевич?» Вежливо поинтересовался я и, не дожидаясь приглашения, присел на соседнее кресло. Генерал чуть нахмурился, но проигнорировал мою бестактность. «Вы уж не держите зла, что приходится так вмешиваться в ваши планы», — начал он, и у меня при этих словах неприятно свело желудок. «Похоже, без конфликта не обойдется». «Но у нас есть основания полагать...» что вы можете нам быть крайне полезны. При всем уважении, ответил я. Но свой долг родине мне удалось отдать со всеми полагающимися процентами. Павел Алексеевич вздохнул и опустил взгляд. Почему-то мне показалось, что если бы у него были очки, он бы сейчас непременно начал их протирать. Понимаете, какая ситуация, Сергей? – сказал он. Родина – это ведь не только государство, это еще и люди которые живут под его защитой, в том числе и ваша семья. Я сжал скулы, сдерживаясь. — Вы что? — удивился генерал, наблюдая за моим выражением лица. — Подумали, что я вам угрожаю? — полноте вы ведь опытный оперативник. Вы наш. У нас есть незыблемая этика, в конце концов. — Простите, не понимаю. То, что происходит, угрожает нам всем, в том числе и вашей семье. «Масштаб этого, этой проблемы, — генерал потер переносицу, — такой, что пострадают все. Впрочем, даже не так. Погибнут все. Я, вы, ваша супруга, ваш сын, ваш сослуживец. Кстати, удивительно, как вам удалось его вытащить? Вот уж не думал. Мне показалось, что вы сильно отдалились после того инцидента. Впрочем, неважно, Павел Алексеевич». «Ответил я. При всем уважении. Яснее мне не стало». «Очевидно, Сергей Александрович, очевидно!» Генерал наклонился, достал из-под кресла довольно пухлый портфель и погрузил руку в его недра. Через мгновение он достал довольно толстую красную папку и протянул мне. «Проследите, чтобы ни одна буква не была доступна для постороннего взгляда. Вы ведь в бизнесе летите?» «Поднимите шторку в капсуле и отгоните стюардесс, хорошо? После ознакомления уничтожьте. Там гриф ОВ». Я почтительно двумя руками принял папку. «Значит, мы все-таки летим?» — уточнил я. «Что?» — генерал изобразил удивление. «А, конечно, конечно. Мы только за, если ваша семья будет в максимальной безопасности. Я распорядился обеспечить охрану вашей «дальней резиденции». Она не спасет в случае, если вы провалитесь, но ну, хоть что-то на переходный период. Я отвожу семью и возвращаюсь, так? Зачем? Нет, все проще. Наш самолет будет ждать вас в аэропорту Горно-Алтайска. Ваш сослуживец, скорее всего, захочет к вам присоединиться. На него тоже все будет готово. Насколько я с ним могу делиться информацией? Отсюда? Спросил я, похлопав по папке. Насколько сами решите? Генерал пожал плечами. «Допуск на него оформили». «Спасибо», — кивнул я. «Эх, Сергей Александрович», — вздохнул генерал. «Вы сами даже не понимаете, насколько не за что». После этих слов он встал, поднял портфель и направился к выходу из зала. Только в этот момент я заметил, как трое совершенно неприметных людей вдруг двинулись вслед за ним. «Охрана, они хороши». После волны террора прошлого, говорят, наши подразделения работают не хуже ФСО. Теперь я готов был в это поверить. Что? Что там? Алина поднялась с кресла, когда я подошёл, удерживая Пашку на руках. Сын тихонько дремал, чуть причмокивая во сне. — Всё в порядке, — ответил я. — Летим. Алина даже лицом просветлела от облегчения. — Что ему было надо? — спросил Ваня. — Нас с тобой, — честно признался я. — Что? — Старлей с недоумением захлопал глазами. «Позже поговорим», — ответил я. «Пойдем. Посадку объявили».